Денежное вознаграждение составляет 8500 АД. Не знаю, что такое эти АД. Дальше. Просим в письменной форме подтвердить, подходят ли вам наши условия. Или не так. Да нет. Акцептация значит, согласны ли вы на наши условия. Дальше. Гарантируем квартиру с мебелью. Роман. «Что это значит?» Пан Роман обалдел и уставился на жену. Прошло немало времени, прежде чем он смог хрипло попросить. «Еще раз, пожалуйста, может, ты что-то не так перевела? Принести словарь?» Ваня Кристина сама была ошарашена и охотно согласилась. «Очень может быть, что и не так. Словарь пригодится». Но вот некоторые слова не вызывают сомнения. «Ну, министерство вне всякого сомнения». И строительная фирма, вот, и заключает контракт с месье Хабрович Роман. Тоже, тот уж я и без словаря справлюсь. А что за фирма? Дрожащим голосом поинтересовался месье Хабрович. Жена послушно зачитала. Строительная фирма Етау в Тиарете. Не знаю, как произносится название по-французски. И дальше. На срок в два года. Настолько-то я и по-французски понимаю. А опять же, вот эти самые 8500АД не могла перепутать? Они цифрами обозначены? Да нет. Все и без словаря ясно. Двухлетний контракт, согласно которому ты принят на работу в какую-то строительную фирму ЕТАУ в городе Тиарете в Алжире. И тебе еще предоставляют квартиру с мебелью. Что все это значит, спрашиваю? «Что ты затеял в тайне от меня?» «Лично я ничего не затевал», — оправдывался муж. «Но вот же контракт, — настаивала жена, — черным по белому написано. Не знаю я, откуда взялся этот контракт. Ты его принес мне в кухню. Где ты его взял?» «В прихожей. На столике лежал», — честно признался пан Роман. «И тебе ничего неизвестно о работе в Алжире?» «Ничего. Клянусь тебе». «Тогда, может, чья-то глупая шутка? Кто-то тебя разыграл? Хотя нет, гляди, печать, Похоже, настоящий контракт. И дата 9 января. Всего неделю назад подписан». «А, ну, тогда все понятно». Сразу успокоился пан Роман. «Конечно же, глупая шутка. За неделю письмо не успеет дойти до Алжира. Кто-то устроил мне в январе 1 апреля». Мама вдруг подозрительно глянула на детей, жгучим интересом прислушивающихся к захватывающему разговору родителей. «Дети, вы что-то об этом знаете? Откуда появилось письмо?» Волнуюсь, Яночка постаралась как можно доходчивее объяснить родителям. «Нет, это не глупая шутка, и письмо вовсе не шло по почте. Его принес нам человек, который только вчера прилетел из Алжира». И Хабр сказал, он порядочный человек, и он сказал, дело очень срочное. Откуда Хабр мог знать, что дело срочное? Опять недоверчиво перебила мама. Не Хабр сказал срочное, а тот человек, который из Алжира прилетел, пояснила дочка. Я была дома одна, он мне и отдал письмо, и сказал, дело срочное, пан Хабрович должен приступить к работе уже 15 марта. «О, — в один голос воскликнули родители. — 15 марта! — энергично повторила Яночка. — Он что-нибудь еще говорил? — поинтересовался отец слабым голосом. — Говорил. — Тебя приняли на работу в Алжире по контракту и прислали тебе эти самые контракты. Один экземпляр ты должен подписать и немедленно отослать в Алжир копию, а оригинал а с оригиналом отправиться в полсервис и там провернуть все формальности. Это сказал тот самый алжирский пан. «Езус, Мария!» — помертвевшими губами прошептал пан Роман и опустился на забуретку. Ноги его не держали. Макароны отчаянно кипели на кастрюле с супом, подпрыгивала крышка, зразы в густом томатном соусе пригорели, о чем недвусмысленно свидетельствовал разошедшийся по квартире запах. А пани Кристина Третий раз перечитывала потрясающий документ, все глубже вникая в его смысл.